С минуту Паттерсон размышлял. Арчер с беспокойством смотрел на него. Затем он кивнул головой. — Хорошо, он договорились. Как вы рассчитываете выполнить задуманное? — Предоставьте все мне, — заявил Гренвиль. — На это требуется дней пятнадцать, но нужны деньги. Паттерсон взглядом спросил Арчера. Тот подтвердил. «Заверяю вас, мистер Паттерсон, Крис человек-дела». Паттерсон пробурчал. «Хорошо, дальше». Гренвиль выпил кофе и продолжал. «Естественно, я должен приложить свои условия. Полагаю, вы готовы меня финансировать, пока я буду заниматься миссис Рольф?» Паттерсон напрягся. — Что означает ваши слова? — Чтобы иметь возможность встречаться с миссис Рольф на равных, мне надо снять номер в отеле, где она проживает, и нанять автомобиль. Мне также понадобится пять тысяч франков на карманные расходы. И Гренвиль улыбнулся Паттерсону. Не давая тому возможности подумать и взвесить, Арчер вмешался в разговор. «Это не такие большие деньги, если помнить о двух миллионах, мистер Паттерсон. Вы же были готовы оплатить нашу поездку в Саудовскую Аравию?» Размышляя, Паттерсон перебросил сигару из одного уголка рта в другой. «Ладно», — наконец сказал он, — «согласен, но вы слушайте меня, Гренвиль. вам «Обязательно нужно добиться успеха, или у вас будут крупные неприятности. За свои деньги я хочу получить то, что мне надо». На лице Гренвилля застыло серьезное выражение. «Мистер Паттерсон!» Голос его стал торжественным и резким. «Позвольте напомнить вам...» что вы имеете дело не со своими соотечественниками. Мне говорили, что у вас, деловых людей Америки, любят угрожать. Это часть вашего образа жизни, но я никогда и никому не позволю меня запугивать, как только что сделали вы. Давайте сразу же договоримся. Я вам обещаю заполучить... «Два миллиона долларов, у миссис Рольф, для ваших целей, но на своих собственных условиях. Если вы не доверяете мне, сразу скажите. Но никогда не прибегайте к угрозам, мистер Паттерсон!» Он наклонился вперед, чтобы заглянуть американцу в глаза. «Понятно?» Глазки того забегали. — Хорошо, хорошо. Не возмущайтесь. Забудьте, что я сказал. Покрывшийся холодным потом Арчер облегченно вздохнул. — Тогда я попрошу вас заняться финансовыми вопросами с Джеком. Я рассчитываю получить пять тысяч франков до моего переезда в отель. А сейчас у меня деловое свидание. Гренвилл поднялся. Официант бросился, чтобы отодвинуть его стул. «Спасибо за обед, мистер Паттерсон. Всего доброго!» Подскочил Медр -дотель. «Надеюсь, вы остались довольны, мистер Гренвилл». «Все было прекрасно, Жак». Гренвилл пожал ему руку и, сопровождаемый Медр вышел из ресторана. «Черт возьми!» — воскликнул Паттерсон. «Это действительно высший класс!» и «Если кто и сможет добыть у миссис Рольф два миллиона, мистер Паттерсон, то только он!» — заверил Арчер. «Ладно», — Паттерсон попросил счет. «Он действительно неплох. Я думаю, парень не упустит свой шанс». Пока Паттерсон с изумлением разглядывал счет, Арчер подумал, я тоже на это надеюсь. Хельга Рольф, одна из наиболее богатых женщин мира, нежилась в теплой душистой ванне в номере отеля Плаза Атене. Длинными ногами она водила по воде, а руками ласкала бедра. Ей нравилось путешествовать, Но она ненавидела длительные поездки, особенно в компании со Стэнли винбарном которого недолюбливала, и Фредериком Ломаном, считая его занудой. Но они были просто необходимы для ведения дел Рольф Электроник Корпорейшн. Став президентом компании, она одно время подумывала освободиться от них. Но здравый смысл подсказал, что без них не обойтись. Именно Ломану пришла в голову мысль создать филиал электронной корпорации во Франции. Он переговорил с французским премьер-министром, который не отверг эти намерения. Хельга поддержала идею, поскольку выгоды были велики. Ломан настоял на совместной поездке с Винборном для новых консультаций. В Париже была весна. и к удивлению обоих она заявила желание ехать с ними сейчас же лежа в просторной ванне и пытаясь расслабиться после утомительного семичасового часового полета хельга думала о необходимости самой участвовать в поездке париж восхитил ее, но когда одиноко на сердце а с тобой только двое бизнесменов и когда за каждым твоим шагом Наблюдают парижская пресса, путешествия теряет привлекательность. Уже пять месяцев она была вдовой. Магический ключ от огромного богатства Рольфа принадлежал ей. Ее личное состояние оценивалось в сотню миллионов долларов. Ей принадлежали великолепная вилла в Парадис-Сити, квартира класса люкс на крыше небоскреба в Нью-Йорке, Замечательная вилла в Швейцарии. Но личной свободы не было. В ее малейших действиях и даже жестах сообщала пресса. Боже, как она ненавидела газеты! Как спиртной алкоголику ей была необходима плотская любовь. После смерти мужа она думала, что будет свободна. и утолит свой сексуальный голод со всеми мужчинами, которых пожелает. Но она быстро поняла, если хочешь избежать скандала, нужно вести себя в любовных авантюрах еще более скрытно, нежели при первом муже. За пять месяцев так называемой свободы у нее было три любовника, коридорный служащий в одном из отелей Нью-Йорка, Старый разворотник, которого все считали импотентом, и молодой грязный дитина-хиппи, изнасиловавший ее на заднем сиденье автомобиля. «Так дальше продолжаться не может», — подумала она. «У меня есть все, кроме секса. Чтобы полюбить, нужно найти мужа, привлекательного молодого мужчину, отличного, воспитанного». «С массой замечательных качеств, который будет в моем распоряжении каждый день, и если я захочу заняться любовью, то сделаю это, не прячась». Вот единственное решение. Она вышла из ванной и остановилась перед большим зеркалом, чтобы посмотреть на себя. Сейчас ей 44 года, но время почти не затронуло ее... своим неуловимым прессом, благодаря ловкости косметологов и строгому режиму жизни. В зеркале она увидела женщину с острыми торчащими грудями, стройным телом, плоским животом, округлыми бедрами, светлыми волосами, большими голубыми глазами и яркими губами. Она выглядела лет на десять моложе своего возраста. «Но для чего все это?» — с горечью подумала она, вытираясь. «Быть такой привлекательной и не иметь мужчину, который оценил бы все это по достоинству». Вернувшись в комнату, она обнаружила, что горничная распаковала чемоданы. Она согласилась. «Какая скука!» Поужинать с Ломаном и винбарном в ресторане отеля. Хельга... Надела черное платье из джерси, накинула на шею шарф и лифтом спустилась на первый этаж, где ее ожидали компаньоны. Оба бросились ей навстречу. Втроем вошли в ресторан. Было половина десятого, и Винборн предложил выпить по коктейлю. Хельга почувствовала тяжелый взгляд толстого мужчины с покрытым осьпинами лицом. Этот вульгарный тип смотрел на нее настойчивее, чем остальные, но явный американец. Паттерсон рассматривал ее, когда они садились за соседний стол, и удовлетворенно кивнул головой. Арчер прав. — Эта куколка действительно нуждается в индивидуальном подходе. Продолжая жевать бюштекс, он наблюдал за Хельгой. Та болтала со своими спутниками, и Паттерсон подумал, что Гренвиль идеальный кандидат для приручения этой красивой женщины. Закончив еду, он смаковал двойной виски со льдом, дожидаясь, когда Хельга и оба мужчины выйдут из ресторана. Было 22:15. Он направился в холл и увидел, как Винберн и Ломан проводили Хельгу к лифту